Было настолько темно, что даже усиленное зрение Аларика не могло разглядеть. Ничего. Это было неестественно. Что-то будто выпило весь свет. Ларик вслепую двинулся сквозь мрак. Рука его нащупала пол из полированного металла. Это была первая чистая поверхность, обнаруженная Лариком на гикатомбе. В ответ зазвучала музыка. Вначале она была тихая, странный, мелодичный звук, печальный, но красивый. Последней музыкой, которую слышал Аларик, было стенание айла задней. Здесь было нечто иное. Оно напоминало тысячеголосый хор. На мику у Аларика возникло ощущение, что он вторгся на территорию, чего-то древнего и священного. И он испытал стыд за то, что предстал перед этим существом столь побитым и израненным. Однако это была Гикатомба. Это была Дракоазия. Здесь не было ничего прекрасного. Ларей старался повторять это снова и снова, а вокруг него начали зажигаться огни. Он находился в помещении золота и серебра. Повсюду сверкали россыпи драгоценных камней. Помещение было просто огромным. Должно быть, оно занимало все пространство до самого киля, и даже больше — очередная манипуляция пространством и временем внутри корабля. Асимметричные колонны, узловатые, словно перевязанные канаты, подымались вдоль стен поддерживая повисший потолок, похоже на падающее в зал золотое небо. Темно-синие панели на золотых стенах были украшены знаками столь совершенными, что они светились, когда Ларик смотрел на них. Сила струилась из каждого из их изгиба яркими потоками. Все помещение как бы легонько колебалось, шло рябью, словно в так чему то древнему дыханию. Ларик остановился. Он натужно кашлянул и выплюнул сгусток крови на золотой пол. Бриллианты и сапфиры подмигивали ему сквозь кровь. Он никогда не видел ничего подобного. Все здесь было почти живым. Узлы колонн, похожие на корни старых деревьев. Биоморфные очертания стен и потолка, напоминающие огромное золотое горло. Музыка звучала из дальнего конца зала. Ларик сделал пару шагов в том направлении. Пол под его ногами едва заметно пружинил, колонны склонились над ним, словно он оказался внутри огромного существа, отреагировавшего на его присутствие. Впереди помещение расширялось, образуя сферическое пространство, главное место, в котором занимала ступенчатая пирамида, увенчатая огромным осколком сверкающего белого кристалла из которого и лилась песня. Другие кристаллы были развешаны по стенам, резонируя с первым и наполняя помещение светом. На вершине пирамиды возвышался величественный трон, вырезанный из камня, похожего на темно-синий мрамор и покрытый затейливой золотой вязью. На пирамиде стояла фигура в синем одеянии, расшитом золотой нитью, Жаровни вспыхнулись синим огнем, и песня зазвучала громче, возвещая о присутствии Аларика. Сияние достигло ослепительного крещенда. Аларик мельком заметил галереи, расходящиеся от зала с пирамидой. Это место было намного больше, чем вся гикатомба. Почему-то это не удивляло его. Фигура глянула вниз. Из-под капюшона взметнулись языки серебристого пламени. «Кто ты?» — спросило существо голосом сухим, словно шипение змеи. «Юстикар, серый рыцарь, аларик «Понятно. Можешь встать на колени». аларик остался стоять. «Нет. Хм, очень хорошо. Поначалу мало кто из них становится на колени, но со временем все». «Из кого из них?» Из вас, разумеется, рабов, той мелочи, которую скармливают мне, словно я должен быть за это благодарен, словно это как-то компенсирует всю жалкость моего положения. Фигура обвела рукой ослепительное великолепие зала. Ты же видишь, с чем мне приходится работать. Ларик отчаянно Хотел сорвать с шеи ошейник Хорна, чтобы душа его могла подсказать, с чем он столкнулся. Но он уже пытался это сделать и не мог снять его голыми руками без того, чтобы при этом не сломать себе шею. — Итак, о чем же ты мечтаешь? — Мечтаю? — Ларик помедлил. — Он мечтал о многом. Внутри него накопилось столько гнева и страдания, что он не мог отделить одно от другого. «Я хочу бежать. Нет, это слишком примитивное желание. Потребность в свободе ничем не лучше голода или жажды. Нет, нет. Чего ты действительно страстно жаждешь?» Фигура поднялась с трона и спустилась с пирамида на пару ступеней. «Мести?» завоеваний, искупления. Я привык исполнять желания, ларик Юстикар, Серый Рыцарь. Говорят, привычка — вторая натура. Когда они понимают это, то всегда просит меня о чем-то, но, разумеется, никаких желаний невозможно исполнить, пока я тут, разве что ты пожелаешь, чтобы из тебя выпустили дух, чего, как я понимаю, ты не сделаешь. «Многие пытались», — парировал Ларик. «По тебе заметно. Значит, вот чем все закончится». «О да». А Ларик жал кулаки. Он был не в том состоянии, чтобы драться, измученный после стычки с венолитором и борьбы со сцефилитами. Но серые рыцари никогда не сдаются на милость победителя. «Хочу предупредить, что меня не так-то просто убить». «Убить?» «Юстикар Ларик, я думал, что в этой помятой голове будет побольше мозгов. Ты и я похожа тем, что Вин Литур использует нас, вместо того, чтобы бросить наши черепа к трону своего бога. Нет, он не хочет, чтобы ты был убит». Фигура отбросила капюшон, под ним оказалось человеческое лицо, лишенное кожи, с серебристыми предками мускулов по нему пробегал серебряный огонь, глаза казались горящими синими точками. Крошечные рты открывались его плоти, бормоча заклинания, создающие вокруг существа ауру силы. — Он хочет, чтобы ты стал одержимым, — сказал Раазиэль Лукавый. Герцог Винолитор следил за битвой из своего жилища. Кровавые события мерцали на огромной пластине хрусталя, занимавшей одну из стен его совещательного зала. «Покажи мне бедствие», — велел Венолитор. Картинка изменилась. Теперь она показывала самый молодой из городов Дракоази. Бедствие. Представлял собой скопище кораблей и обломков кораблекрушений, соединенных друг с другом канатами в единый гигантский конгломерат, плавающий по Южному океану планеты. Там обитало множество изгнанников и еретиков. Ходили слухи, будто Гекатумбу когда-то отрезали от бедствий, что она, возможно, была самым первым кораблем, ставшим частью бедствия, и плавает теперь отдельно будто вырванное сердце мертвого города. Винолетор не опровергал эти слухи. Бедствие служило связующим звеном между сушей Дракази и цивилизациями в морских глубинах. Там жили существа, произошедшие асцефилидов. И лорд Дракази, сокрывший свои владения от глаз обитателей поверхности, например, Тургал Щупальца. Морские мутанты тайком вылезли из воды, чтобы убивать и брать пленных, и утопили всех обитателей огромного храмового судна, доминировавшего на крайне бедствия. Храм был посвящен Аргутраксу. Там служило его демоническое духовенство, а у мутантов имели жабры и перепонки на руках, и они откликнулись на призыв Веленатора к своим союзникам в глубинах. Жрецов Аргутракса... Шестипалых мутантов утащили вниз и убили. Великолепный корабль пробили ниже ватерлинии, и он начал тонуть, увлекая за собой жилище множества изгнанников. Иконы ворпа сыпались в грязную воду. Картинка сменилась. На этот раз она показывала место сбора одного из союзных с Веленатором культов. Эбеновой руки. Шайки воздушных пиратов. Совращенных веру к хорно агентами Венолитора. Они собирались высоко в горах, где были пришвартованы их летающие корабли и дирижабли, и были готовы присоединиться к межпланетному крестовому походу Эбандрака. Едва над головой поднялось солнце, часовые Эбеновые руки протрубили тревогу. На флагштоке, в середине их посадочной площадки, где прежде реяло знамя, благословенное самим Венелитором, теперь болталось тело их выжака — Гарьягана — Краснорукого. У Краснорукого больше не было лица, вместо него на голове спереди зияла огромная кровавая дыра. Руки у него тоже были отрезаны. Без сомнения, они добавились к трофеям ассасина, подосланного Аргутраксом. — Значит, война продолжается, милорд, — сказал старший надсмотрщик. Древний сцифилит терпеливо ожидал в дальнем конце зала. Это было смышленное существо, прожившее так долго потому, что всячески угождало лордам Дракоазии и предлагало им свою полную покорность. «Продолжается», — подтвердил Венолитор. «Она окончится лишь, когда один из нас будет мертв». «Как же мы сможем победить?» Венолитор взглянул на него. «Я пожертвую всем, что у меня есть. Не больше» не меньше. — Лорд Эбандрак, должно быть, будет против. — По скудоумию и впрям можно так подумать. Но правда в том, что Эбандрак обожает силу, как и все мы. Когда с Аргутраксом будет покончено, я окажусь на ступеньку ближе к Эбандраку, а не дальше. — Тогда какова будет ваша воля? Старший надсмотрщик подогнул ноги и сел. Это было равнозначно низкому поклону, который сцефилит исполнить не мог, поскольку был слишком горбат. «Пока делай все тихо», — сказал Винолитор, — «используй солдат, про которых можно будет сказать, что они действовали по собственной инициативе, и гибель которых не будет для нас серьезной потерей. Убивай сначала дальнее окружение Аргутракса, союзников его союзников». Те подпорки, на которых держится его могущество. Он полон злобы и ненависти. Он попытается нанести мне удар как можно более открыто. Демон навлечет на себя гнев Эбандрака раньше, чем это сделаю я. А когда это случится, он будет открыт для смертельного удара. Да будет так, милорд. Держи меня в курсе насчет Серого Рыцаря, добавил Венолитор. -э Когда Разиэль владеет им, он убьет Ругатракса. Разумеется. Старший надсмотрщик покинул зал, чтобы заняться своими бесчисленными обязанностями, оставив Венолетора созерцать растекающуюся тень. Аларика ударила спиной о стену. Он сполз на пол, и осколки золота осыпали его. У космодесантника кружилась голова — Картины из жизни демона обрушились на него, словно орудийный огонь. Он заставил себя дышать, привел в порядок мысли и подавил в себе слабости. Этот человеческий инстинкт, призывающий его бежать, над ним парил Розель, лукавый. Из одежд выпростались серебряные крылья, по телу его пробегал огонь, и тысячи ртов его сияющей плоти, Согласно пели. Ты знаешь, что я могу дать тебе все, что ты пожелаешь, сказал Разиэль сотни голосов. Ты сильнее, чем другие. Ты думаешь, что сможешь распознать ложь? Возможно, ты прав. Ларик поднялся на ноги. Он чувствовал себя маленьким и слабым. Никогда он не был настолько во власти другого существа. Ты жаждешь смерти? — Серый рыцарь? — спросил Арзиэль. — Я могу дать ее тебе. Ларик заставил себе дышать ровно. Он — Серый рыцарь. Он уже встречался с ложью хаоса и загонял ее обратно во тьму силой правды. Демоны тоже уже пытались сделать его одержимым, и ни одному из них не удалось проникнуть в его разум. Однако ни один из них не нападал на него, когда он Настолько беззащитен. Я жажду свободы, процедил Аларик. Ты можешь обрести ее? Свободы от тебя! Розиэль склонил на голову, глядя на человека с недоумением, словно обнаружил какую-то редкую разновидность сумасшествия. Тогда, ответило существо, тебе придется кое-что принять от меня. Из сгустка золотой энергии появилась рука, схватила Ларика и прижала его к стене. От Резиэля исходила сила. Она пылала в кристаллах, превращала позолоченные стены в полотнище расплавленного света. Ларик сопротивлялся, чувствуя, как рука смыкается вокруг его разума. Под веками пульсировала тупая боль. — Я... «Облекусь в твою плоть и покину эту тюрьму, Юстикар Аларик. Я исчезну из этого мира и стану одним целым с моим богом. Это то, чего жажду я. То, что предложил мне Винолитор, послав тебе сюда, потому что даже слуги бога крови чтят ложь». Аларик сопротивлялся как мог. Даже для того, чтобы просто дышать, требовалось все оставшееся у него... Самобладание. Все силы. Но он не впустил Резиэля. И не впустит. Никогда. Он лучше умрет. Это будет его последней службы императору. Врагу никогда не выставить во главе своего войска, одержимого серого рыцаря. Никогда. Если только Резиэль не окажется сильнее». Пылающее лицо Резиэля плавало совсем низко над Алариком. Серебряная рука протянулась и коснулась его головы. Алларика заполнила холодная боль. Резиэль показывал, что он может сделать с ним — наполнить мучениями на тысячелетия. Он уговаривал Аларика сдаться. — Только не мой разум! — прошипел Аларик сквозь зубы. — Нет худшей боли, чем горечь поражения. Нет горшей муки, чем невыполненный долг. Я принадлежу моему императору, и никому, кроме него. Розеэль отпустил Аларика. Состояние твоей души не имеет значения, — сказал он. — Если понадобится, я выверну ее наизнанку. Аларик попытался подняться. Демон обрушил на него ужасы. Разлагающиеся трупы смотрели с пола и стен. Ларик видел тысячи трупов, и мне поставить его на колени. Они обрели лица его друзей, его боевых братьев и товарищей, и всех, кому он когда-либо доверял. ларик потерял много друзей. Казалось, что все и все, кому Ларик доверился, погибают. Он почувствовал, как кольцо силы вокруг него сжимается, отдаляя его от этих лиц. Но остался тверд. Горели миры. Галактика страдала, и звезды гасли. Загробный хохот наполнил Вселенную. А Ларик сопротивлялся. Он вызвал в памяти картины побед. Ларик знал, что хаос можно победить. Быть может, на это уйдет все время, отведенное галактике, но это случится. Каждому гибельному видению, которое насылал на него Разиэль, Аларик противоставлял что-нибудь прекрасное. Уничтожение флота Хаоса в битве при Гефсимании, лорда Салара Махариуса, вернувшего тысячу миров из галактической тьмы, победу над Ангроном в первой войне за Армагеддон. Ларик вспоминал все победы из книг по истории и вдохновляющих проповедей, какие только знал. — Мы слабы и глупы, — повторял Ларик отчаянно. — Мы молоды и слепы. Однажды мы умрём, но мы горели ярко, и галактика столь многое забывшее запомнит нас. Розиэль разочарованно зашипел. Видения ужасов исчезли. Аларик сполз по стене, скаля зубы, словно помешанный. — Ты не запугаешь меня и не заставишь подчиниться демон. Я — космодесантник. Мы не знаем страха. — Значит, придется научить тебя, — огрызнулся Резиэль. Ментальная сила демона подняла Аларика с пола. Рыцарь отбивался, но Резиэль подлетел ближе на крыльях света и возложил руку ему на лоб. Серебряные и золотые нити сплелись вокруг головы Аларика и проникли под кожу. Аларик взревел, попытался вырвать их, но они были уже внутри него. Он чувствовал, как они пробираются внутрь черепа в мозг. Синапсы его дали сбой, и на него нахлынули нестерпимые холод и жара, тошнота, боль, смятение. Мир закружился вокруг, поскольку чувство равновесия тоже вышло из строя. Он ударил Розиэля свободной рукой, серебряные рёбра хрустнули. Этого было недостаточно. Тысячи ртов смеялись над ним. Сознание Ларика плавилось, как золото. В те времена, когда даже Аргутракс был юным, Розиэль лукаво исполнял желания. В мозгу Аларика возникло видение бесформенного существа, просто закорючки из психического вещества ворпе. Он знал, что это упрощенный образ, искаженный, чтобы он мог быть понят человеческим разумом. Устройство ворпа по-прежнему не вмещалось в его разум. Молодой демон чуть больше головастика, плывущий по бездонной бесконечности ворпа, Напитывался страданиями и ненавистью юных рас, населяющих Вселенную. От них он научился хитрости и злоби. Их мимолетные радости и краткие мгновения любви он воспринимал как ерунду, каковой они на самом деле и были. Живые существа в галактике были не более чем клубками лжи, сплетенной, чтобы не дать им осознать свою собственную отвратительную натуру. Ложь была основой разума. Для смертных рас ложь была реальностью. Сила лжи могла вознести империи из грязи и снова низвергнуть их. Ложь могла подвигнуть людей, зеленокожих, эльдаров и прочих на героизм и преданность, и на ненависть, геноцид и зло. Ложь была силой, обман был реальностью. В урпе существовал бог лжи, и не могло быть больше могучей силы. Мощь придавала ему лживость самой вселенной, старой как мир, и Розеэль был лишь малой частицей его. Это был дзинч, и это было ничто, поскольку это чистейшее олицетворение хаоса, было столь бесконечно изменчивым, что его невозможно было зафиксировать как «что-то». Само его существование было ложью, потому что Дзинч не мог существовать. Из этого парадокса вытекала такая сила, что у Вселенной мог быть лишь один законный властитель, и это был Дзинч. Образ Дзинча был ужасен. Он вызывал у Аларика омерзение, но к этому отвращению Примешивалась преданность Резиэля этому существу, и получающееся в итоге чувство было совершенно чуждо разуму Аларика, являясь извращением всего человеческого. Понимание розеля росло. Дзинч желал власти, и в то же время он желал отсутствия власти, анархии и беспорядка поскольку для Дзинча желать чего-либо означало отрицать само существование этого. В Ворпе обитали и другие боги. Одним из них был Кхорн, бог крови. Но Резель знал, что только Дзинч может извлекать силу из такой фундаментальной составляющей вселенной, как ложь, и поэтому служил ему. Резель отыскал пути в реальный мир, где обитали молодые расы. Это был путь через беззащитные разумы, через обнаженные души псайкеров, столь ясно различимые из ворпа, что Розеэль мог пройти по мостику между измерениями и завладеть их телами. Он трудился во славу дзинча, подстрекая других поклоняться богу лжи и создавая опору его власти, но также разрушая структуры власти везде, где находил их распространяя хаос и анархию, ибо только Дзинч мог желать власти и хаоса одновременно. Порой он даже сражался с другими последователями Дзинча, чтобы божественный парадокс не исчез. Времена бушевали в мозгу Аларика словно ураган. Он старался удержать свой разум от распада под натиском воспоминаний Розеэля, боясь, что окончательно исчезнет, и от него не останется ничего, кроме лживых вымыслов демона. Культы Дзинча молили о помощи. Временами Дзинч действительно посылал им помощь. В других случаях он посылал им помощь. Раэзазеля. Были культы, которые призывали слуг Дзинча и открывали проходы, через которые Раэзазель мог проскользнуть, и он воплощался в реальном мире во всем своем пугающем серебряном великолепии. Все, кто поклонялся Дзинчу, в конце концов страдали за это, поскольку их бог сулил им спасение и помощь, а значит, это неизбежно должно было оказаться ложью. Райзазель часто был источником этих страданий. То ассасином, то кукловодом, организующим трагедии и крах с таким вниманием и мелочами, какого человеческий разум не в силах был постигнуть. Он изменял целые империи и манипулировал ими, чтобы погубить одного, единственного человека, и мог при помощи самых жалких Личности опрокинуть цивилизации одним легчайшим прикосновением. Райзазель Лгал, раздавал обещания. Он стал мастером по выведыванию желаний тех, кто взывал к дзинчу, исполнял их таким образом, что возжелавшие становились окончательно проклятыми. Перед самым концом они всегда приходили к пониманию лжи и осознавали, что не дзинч, а они сами погубили себя. Еще один парадокс. Райзазель был мастером своего дела. Сменялись эпохи. Биологические виды возникали и гибли, и человечество среди них имело далеко не самый мощный потенциал. Галактикой правили сперва одни, потом другие. Они верили в ложь, будто истинная сила находится где-то в реальном мире. Пришла пора, когда человечество доросло до того, чтобы повелевать Вселенной. Это время назвали «темной эрой технологий». Затем люди снова потерпели крах в войнах эпохи Раздора. Это было не самое впечатляющее падение. Хотя и оно позволило ярко гореть серебряным огням Дзинча. Но в этот раз все случилось иначе, чем всегда. Человеческий род возродился. Один из людей возвысился на Терри, которая была колыбелью человечества, и начал объединять всех, кто уцелел из этого вида. Он едва не преуспел, этот император. Но сила его тоже была лишь пустой ложью в сравнении с силой Ворпа. И Ворп использовал все свои возможности и попытался использовать это новое объединение человечества, чтобы захватить власть над ним. А через него и над Материальной галактикой. Дзинч тоже сыграл свою роль. Император был ложью, и Дзинч получил огромное удовольствие, разоблачая ее перед теми, кто восставал против него. Райзазель был там, на Проспера, и Истван-5. Он был даже на Тере, когда последние шарады были разгаданы, когда победивший император обрек свои народы на десять тысяч лет кромешных невзгод. Райзазель много работал над ересью Хоруса, рассказывая демон-принцам про Дзинча и нашептывая обещания силы и свободы, как делал это всегда. Когда силы изменников отступили в око ужаса, Райзазель знал, что это просто еще одна ложь. Хаос не ушел из галактики. Когда они вернутся и станут править ею, Эра Империума покажется лишь мигом в истории галактики. Но потом что-то пошло не так. Ересь была столь чистой, беспримесной, что почти завладела Алариком. Он должен был снова и снова повторять себе, что Райзазель — демон, и все, что он показывает ему — ложь. Аларик узнал залитый кровью мир, на который потом перебрался Райзазель. Восьмиконечная звезда была вырезана на его поверхности, образуя каналы заполненные кровью. Звезда соединяла его крупнейшие города, короны из хрустальных шпилей, огромного паразита и бесчисленные трущобы. Райзазель пришел в мир Дракази, где сошлись многие линии судеб. В прошлом там сражались титанические демоны, заливая планету кровью, следы, которые видны были до сих пор. Хорн победил, и впервые Райзазель Лукавый был взят в плен. Хорн презирал ложь, презирал судьбу и магии, все остальное, что было частью Дзинча. Райзазелю перекрыли путь ворб. Он жил здесь уже тысячу лет, выхватывая обрывки из непрерывной кровавой трагедии. Совращал слуг Хорна, обещая им еще больше кровопролития, а потом сводил их с ума. Собственные демоны Кхорна охотились за ним, но это были низшие существа, и обычно они пожирали друг друга в своей неизмерной жажде крови, обращенные против своих же собратьев блестящим умом Рейзазеля. Рейзазель Лукавый был самым ненавидимым существом на Драказе, в этом самом ненавидящем мире. Потом появился герцог Венолетор, чистолюбивый чемпион кровавого бога. Он был блестящим фехтовальщиком и чистолюбивым военачальником. Как и многие другие лорды и чемпионы до него, он разыскал Райзазеля Лукао, и, как всегда, Райзазель спросил, чего Венелитор хочет. Венелитор ответил, что хочет иметь достойного противника. Искусство фехтования было его личной формой служения Богу, и ему нужна была подходящая мишень, чтобы оттачивать свое мастерство. Райзазель предлагал ему лучших на драказе бойцов, зная, что в соперничестве с ними Венолетор либо погубит себя, либо сойдет с ума от побед или поражений. Однако Венолетор убивал всех, кто оказывался перед ним. Наконец, Райзазель понимавший, что верить должны в любую ложь, предложил в качестве противника себя, зная, что серебряные огни Дзинча ярко горят в нем, и что ни один смертный не может победить его. Венолитор нанес Райзазелю такую глубокую рану, что демон на кратчайшее мгновение познал страх. Потом он еще раз на миг увидел ворб и множество лиц своего повелителя Дзинча, смеющихся над ним. Райзазель... Тоже был обманут. Разумеется, ведь это является частью божественного парадокса. Побежденный Райзазель упал без сил, но Винолитор не убил его. Вместо этого его забрали на Гекатомбу, заперли за дверью, запечатанной самыми могущественными охранительными знаками, и связали древние клятвой демонов, заставив признать Винолитора своим победителем и хозяином. Теперь, столетия спустя, в его клетку был брошен юстикар серых рыцарей Аларик. Все эти сведения за долю секунды были впечатаны в разум Аларика. Он падал. Сотворенная разъезелем вселенная простиралась вокруг. Черное и бесконечная. Более слабый человек Немедленно лишился бы рассудка, потрясенный своей ничтожностью перед нею. Аларик говорил себе, что где-то есть император, перед которым у него некий долг. Этого было достаточно. В черноте под ним разворачивался мир. Голые скалы, испещренные кратерами, все приближались и приближались, пока планета не заслонила собой все. Аларик врезался в нее. Земная твердь пошла рябью, будто нечто живое, отреагировавшее на его падение. Земля сомкнулась над ним, теплая и рыхлая, и Аларик устала нечем дышать, потом она выплюнула его обратно. Аларик пытался отыскать что-нибудь реальное. Он был в мире, созданном Райзезелем. Демон проник в его мозг и протянул свои нити в его воображение и память, чтобы сотворить это место». Это ему удалось. Никогда ничего подобного не происходило с серым рыцарем. зель лукавый, сказал, что сделает его одержимым, и Аларик был лишь в нескольких шагах от этого. Из-за как хорна, подавлявшего психическую защиту, у Аларика остался только его разум. Под ним росла трава. Он поднялся на ноги, и она растеклась вдаль, словно зеленое пятно. Вдалеке равнина. Переходила в холмы и горы. Глубокие шрамы на теле земли, заполненные водой, густые кроны, клонящиеся к ним деревьев по берегам. Побеги, будто ладони, тянулись к небу, окружая ларика густыми джунглями. Лианы обвивали древесные стволы, черные — от времени и мхов. Земля под ногами стала мягкой за мнимые века роста и увидания. Появились первые живые существа этого мира существовавшего в его мозгу. Разноцветные летающие насекомые, хищники, крадущиеся среди ветвей, птицы ослепительно ярких расцветок. Звуки этого места окутали его, словно плащ. Ветер в кронах деревьев, вои и далекое рычание зверей. По небу плыли полоски облаков. Далекие горы были увенчаны снегом. Аларик услышал неподалеку шум водопада. Стоя на лесной поляне, он оглядел себя. На нем по-прежнему были останки доспехов, в которых он сбежал с арены Гаргафа. Он был все тот же. Как бы то ни было, Ларик существовал. Это было единственное, в чем он мог еще быть уверен. — Резазель! — вскричал Ларик. — Демон! Серые рыцари никогда не склонялись перед колдовством, и я не стану первым! Ответом ему был лишь мягкий шум джунглей. Аларик огляделся, замечая, насколько потемнел лес, становящийся все гуще. Можно было остаться здесь навеки, в страхе прячась от засевшего внутри Аларика демона. Или можно было отыскать его и сразиться с ним. Аларик раздвинул ветки, преграждавшие ему путь. Жаль, что у него нет оружия, но об этом он будет думать потом. А пока что он должен спешить. Аларик дошел до водопада. Тот падал с разбитого черепа какого-то гигантского существа, пролежавшего здесь, казалось, тысячи лет, окаменевшего и затерявшегося в джунглях. Вода, струившаяся из проломленного черепа, была чистой, и в ней плескалась серебристая рыбка. Череп был огромным и не единственным. У мертвого существа было еще много, очень много черепов, прикрепленных к чудовищному хребту таким образом, что они образовывали густо поросший лесом гребень, уходящий вдаль. Все черепа были разными, они скалились в жуткую хмылки или зияли множеством глазниц. Когда существо было живым, оно представляло собой огромную, многокилометровую высоты колонну из богомерзких лиц. Гарготулот Выдохнул Аларик. Демон-принц возродился на шлейфе святого Виссера и выстроил последовательность событий настолько сложную, что Аларик оказался ее частью. Все это было сделано для того, чтобы вызвать Гарготулота назад из ворпа, куда он был изгнан. И лишь Аларик и Инквизитор Лигея смогли уничтожить демона в тот миг, когда он явился в реальный мир. И это все, на что ты способен, — крикнул Аларик небесам, зная, что зель услышит его. — Напомнить мне о былой победе? Это ты собираешься мне предложить, Райзазель? Серый рыцарь не станет греться в лучах былой славы, покуда существует ваш род. То, что Гаргатулот вообще существовал, было неудачей всего моего ордена. Ты в самом деле хотел совратить меня этим? Ответа не было. Ларик сделал копье из прямой палки и острого обломка кремния. По крайней мере, теперь он был вооружен. С оружием в руке он чувствовал себя в большей степени серым рыцарем, чем человеком, которого приход демона влечет по закоулкам его собственного разума. Он забрался на хребет Горготулота и увидел... Вдалеке горы и блестящую ленту реки, несущей свои воды к темной кляксе океана на противоположной стороне горизонта. Вершина заснеженной горы вздрогнула и спустила клубы темно-серого дыма. Мгновением позже до Ларика долетел звук сердитый рокот из-под земли. Земля задрожала, небо потемнело. — Вот, значит, как, — сказала Ларик. В океане вздымались приливные волны. По листьям застучал ливень. Раизазель терзал Аларик долго. По джунглям неслись потоки, швыряя его о скалы и стволы деревьев. Землетрясения рвались землю на части, и он много раз едва не провалился в размершиеся пылающиеся недры земли. В джунглях рыскали хищники, и Аларик отбивался от них. Огромного ящера он поразил копьем в глотку, а похожего на огромную кошку монстра в рукопашную сломал шею. Хищные птицы пикировали на него, и Аларик хватал их за крылья и убивал ударом о землю. Ядовитые змеи уступали ему в быстроте, и он взмахивал их длинными телами. Словно плетьми. Спустилась ночь. Горящие метеоры падали с неба, подымая над джунглями столбы горящего пепла. Джунгли тоже изменились, они наступали, протягивая к нему замшелые руки. Ларик сражался со всем этим, дерзко прорываясь из мира Рейзазеля. Однако он уставал. Тело его продолжительно не было реальным. Это была лишь проекция его самого. Отражение его сознания, но все же оно несло на себе все его раны и ушибы. Раненая грудь все еще кровоточила, ожоги от расплавленного золота горели. Он был измучен и изранен, и не был уверен, осталась ли в нем хоть половина силы и стойкости настоящего серого рыцаря. Ему начали являться видения, лица в небе. Он слышал голоса, обращавшиеся к нему, полуреальные Фразы, наугад, выдернутые из его прошлого. Видимо, все они были реальными здесь, собранные рай за чтобы мучить его. Он брел вперед, полуослепший от усталости. Когтистые руки тянулись из темноты и рвали его кожу. Метеор врезался в землю настолько близко, что его сбило с ног. Он пополз дальше, извиваясь в грязи. Обжигающий дождь хлистал его. Он ослеп и... Оглох. Молния взорвалась над ним, и он уже не знал, куда ползет. Рука его нащупала полированный камень. Он выпулз из грязи и повалился, задыхаясь на холодную плиту. Он мог бы долго лежать там, позволив еще оставшиеся энергии вытекать из него вместе с кровью, пока не лишился бы сознания, но что-то полузабытое велело ему продолжать путь». Он увидел впереди каменные ступени. За ступенями вставали колонны храма с лепным фронтоном, изображающей битву. Перед колоннами на самой верхней ступеньке стояла огромная статуя человека в тяжелом, богато украшенном доспехе. У человека были широкое благородное лицо, на великолепном боевом доспехе были начерчены благочестивые изречения. В руке человек держал алебарду. Это была статуя Аларика. Это был его храм, возведенный в Ворпе. В его честь за все те черепа, что он добыл на Таркаазе. И, возможно, за всех существ и всех демонов, которых он когда-либо убил. Он вскарабкался по ступеням. Молния снова прорезала ночь, и дождь обрушился на него. По крайней мере, это было убежище. Между колоннами кто-то стоял. Из-за фигуры струился тусклый свет. Жаровни. Отражаясь от золотых, подношение Аларику покинутому. Добравшись до верхней ступени, Аларик смог различить фигуру. Как следует. Юстикар Танкрет, огромный, словно мингир, в своих терминаторских доспехах склонился над Алариком. Он улыбнулся. — Руку, Аларик! — сказал он. «Все позади».